Глава тридцать пятая. Обход территорий Кота-Барыней. Что подумала говорящий кошки Никита Неместов, до утра было не очень понятно. А вот Ане кошка очень понравилась. «Вы очаровательная пара. Я уверена, что у вас все будет замечательно». Мурлыкала босина, беседуя с новой знакомой точно уловив немного упаднические настроения собеседницы. «Вы просто устали! Вот на вас и напало уныние! Я его вижу! Оно вот тут, тут и тут!» Нос цвета кофе с молоком потянулся к солнечному сплетению, потом чуть в сторону, к сердцу, а потом фыркнул в сторону лба. «Думаете?» — выдохнула Аня, — которая очень старалась не показать своё состояние жениху, который уже был в перьях и устала от этого так, что хотелось плакать. «Я просто работу меняю. На прошлом месте все как-то сердятся, стали раздражённые очень. Родители тоже напряглись из-за моей работы. Да и потом мы с Никитой раньше часто приходили к ним в гости, а теперь-то вечером никуда пойти не можем». Так что и они обижаются. А еще... Да, вы правы. Наверное, я очень устала от всего этого. Ну, разумеется. На вас просто очень много всего навалилось. Вы боролись, старались, тянули, выбивались из сил, а сейчас просто утомились. К тому же, я вам по секрету скажу... Кошка чуть понизила голос и почти шепотом продолжила. «Есть некоторые дела и обстоятельства, которые, как подлые крысы, они всегда чуют, когда вы ослабели и почти не можете сопротивляться. Так-то они кружат возле вас, напоминая о себе время от времени. А как только человек слишком устает, накидываются и кусают». «Да, что-то такое и получилось» вздохнула Аня. «Так вот, в этот момент вам нужно запрыгнуть повыше, так, чтобы вас не достали, и свернуться клубочком, набираясь сил». «Только вот как это сделать?» вздохнула Анна. «Я же не кошка». «Очень просто. Прыжок выше — это как раз для кошки, а для вас, людей» здравая оценка дела и обстоятельств, которые вам мешают и отброс в сторону того, что вам сейчас не важно или неважно вовсе ну вот например люди с вашей работы да это неприятно что они раздражены и высказывают всякое в ваш адрес но если честно, если лапу на сердце положа Они для вас очень важны, эти чужие люди. Но я с ними столько проработала. Я их выручала, мы ладили. И хорошо, и правильно, но они все равно посторонние для вас. Те, кто стоит в стороне. Они могут фырчать, мычать, корчить рожи. Тут кошка вздохнула. Но это не те люди, без которых у вас дыра в сердце, верно?» «Верно», — осторожно согласилась Аня. «Вы? Или можно на «ты»?» «Можно, конечно». А Ане было как-то неловко говорить этой солидной, кошачьей особе «ты». Вот они и разговаривали до сего момента исключительно в парадно-официальном тоне. «Прекрасно», — обрадовалась кошка. А то люди по-разному реагируют даже на факт моего умения говорить. А уж на ты так и вообще. Да, так о чём это я? Это люди, которых ты через какое-то время едва вспомнишь. Поверь мне, так стоят ли их фыркования с раздражениями твоих переживаний? Наверное, нет. Вот именно. а раз ты это поняла, то все эти впечатления надо откинуть пониже, так, чтобы они тебя не достали. Кыш на них! Теперь родители. Это важные в твоей жизни люди. Вы близки? Да, очень. Аня понурилась. Понимаю, но я уверена, что и ты для них тоже очень важна и любима. А раз так, то их обиды временные». И происходят из-за недоразумения, которое ты пока не можешь разрешить. Поэтому сейчас немного отпусти эту ситуацию от себя. Пусть она где-нибудь внизу поболтается пока. Потом, когда с твоим женихом все наладится, ты придумаешь какое-нибудь правдоподобное объяснение, подтянешь проблему к себе и решишь ее вы с Никитой будете снова ходить к ним в гости. А пока ты, раз уж разогнала все мешающее и достающее, просто отдыхай и набирайся сил». Аня, которая на нервной почве последние несколько дней спала очень плохо, ощутила, что ее словно укутывает толстое, теплое и уютное одеяло, укрывая от всех жужжащих, и противно звенящих на ухо проблем. «Утро вечера мудренее», — мурлыкнула ей на ухо басина. «Спи, невеста ворона, спи. Ты уже почти совсем справилась». Она заглянула в соседнюю комнату, где находился Никита, принюхалась, прищурилась в его сторону, но он крепко спал, наработавшись за день, так что тут ее участие и не потребовалось чудесно пошли дальше скомандовала сама себе басина а дальше у нас как сказала лапочка шушаночка работает программист который не обедал безобразие ну конечно как тут справиться махонькой хозяйки норушки и тактичной умницей танечки нет уж тут нужно приложение уверенной каталапы А рыжий лентяй слишком себя любит, чтобы постоянно бдить. А эти люди, за ними глаз да глаз нужен. Иван работал, светился экран, от пальцев искрило. Сознание и практически весь организм были по уши втянуты в творческий процесс. И вдруг... «Уважаемый Иван, добрый вечер!» прозвучал над духом чей-то звучный хорошо поставленный голос Э, -э, -э. иван насильственно выдернутый из рабочей программного полета мысли заморгал как внезапно разбуженный филин и уставился на шка в смысле кошка кошка кошка подтвердила басина меня зовут басина а вас ваня в смысле «Иван Васильевич, я знаю», — многозначительно сказала незваная гостья. «Вы, наверное, хотели спросить, что я тут делаю?» э -э... ну, конечно, хотели. Спрашивайте, спрашивайте «Э-э, и что вы тут делаете?» «Я к вам знакомиться пришла. Я теперь живу у Татьяны». «Нет, теоретически у Филиппа Ивановича» но мне у Тани больше нравится». «А, понятно», — кивнул Иван, который ничего не понял, кроме того, что тут объявилась еще одна говорящая кошка. «Очень хорошо, просто отлично», — одобрила его сообразительность босина. «А у меня к вам еще дело есть». «Да не просто дело, а с вопросом». «Да», — удивился Иван, — «именно так». «И какое же это дело с вопросом?» «Сначала вопрос», — торжественно объявила босина. «Вы сегодня ели?» «Что?» «Еда — это такие питательные вещества, которые мы потребляем, чтобы жить», — наставительно объясняла кошка. А в углу восхищенно, но беззвучно хихикала Шушана, которая сегодня уже пять раз напоминала Ивану про обед. «Я знаю, что такое еда, и даже, кажется, ел», — с некоторым сомнением сказал Иван, ощущая себя странно, словно не в реальности, а во сне. «Нет, правда, во сне к вам запросто может прийти здоровенная, пушистая сибирская кошка, которая непринужденно осведомляется, а ели ли вы?» «Нет, Иван Васильевич», — строго поведала ему басина, — «не ели вы сегодня». — Кусок хлеба с сыром не считается, а больше от вас ничем и не пахнет. — Ну, возможно, я заработался, — признался Иван. — Да в чем, собственно, дело? — Дело во мне. Я просто терпеть не могу на подотчетной территории голодных существ. Голодные, они все такие нервные и раздраженные, что от них я сама нервничаю и раздражаюсь заявила кошка. «Так что идите есть, Иван Васильевич, а то я вам сейчас по эскейпу тапну». Толстая лапа недвусмысленно угрожающим жестом поднялась над клавишей escape угрожая выходом из программы, над которой работал Иван. «Не надо», — забеспокоился Ваня. «Я лучше схожу поесть. Я что-то и правда, наверное, голодный». «Правильное, разумное и предусмотрительное решение!» — одобрила басина «Вы что-то еще хотели сказать?» — «Скорее спросить!» — решился Иван, помявшись. «Спрашивайте!» — разрешила кошка. «А вы откуда протапнуть на escape знаете?» «Жила у вашего коллеги!» — просветила его босина. «И куда же он делся?» «Уехал!» Лаконично ответила необычная собеседница. «Так вы идете есть?» «Иду, иду». Иван действительно встал, разом обнаружив, что у него затекло все тело, перед глазами идут разноцветные круги, а живот недвусмысленно напоминает о том, что он уже давно побратался с позвоночником. И ему это не очень-то нравится. «Вот и хорошо, вот и правильно», Одобрила его перемещение кошка, проследив, чтобы эта жертва рабочего процесса действительно дошла до еды, а не вернулась случайно обратно к компу. Через несколько минут Бася вышла в коридор, одобрительно кивнув сама себе. И тут дело сделано. Так, кто там у нас дальше? Дальше была Светлана, но она мирно спала. Настолько мирно, что босина, поводив носом у ее изголовья, только прижмурилась довольно. «Тут пока все чудесно. Помощь ей точно не нужна». Последним пунктом в программе визитов босины значился сам Соколовский. Когда в его кабинет распахнулась дверь и на пороге возникла пушистая кошка, финист вздохнул. Что-то такое он и подозревал. «Я в присмотре не нуждаюсь», — предупредил он кошку. «Все нуждаются вообще-то», — сообщила ему басина «Хотя бы время от времени». «Возможно, но я не нуждаюсь в твоем присмотре», — конкретизировал сокол, наблюдая за приближением незваной гостья. «Может быть. Хотя...» — бестрепетно сдвинув лапой сокола — Вместе с его любимым директорским креслом на колесиках в сторону Бася прошла к шкафу. «Хотя вот тут у тебя какая-то приворотная штука валяется». «Нет, не валяется», — отрезал Филипп. «Я такое отслеживаю». «Ты отслеживаешь работающие. А вот это фигня на мышином писке сляпанная. Но намерение это есть, я чую». Босина брезгливо затрясла усами над фанатской поделкой, закладкой с изображением парящей птицы. «Серьезно?» Соколовский полез в сейф, надел на правую руку кольчужную перчатку и, прихватив закладку за уголок, вытащил ее из сценария и бросил на серебряный поднос. «Серьезнее некуда!» — кивнула Босина. «Да, я знаю, что у тебя, кроме всего прочего, есть особое зрение», — протянул Филипп, припоминая, кто именно ему подарил эту безделушку. Память у него работала на совесть, так что он без особого труда припомнил девичьи личика, тонкие пальцы, сжимавшие закладку, а еще какое-то на редкость целеустремленное, даже, можно сказать, фанатичное выражение лица. «Гм, спасибо, что предупредила». Он пристально осмотрел закладку, принюхался. «Да, она не рабочая, но что-то этакое есть, слабая. Я бы просто так не заметил». «Вот и хорошо, значит, что я прибыла». Каким уж образом Бася оказалась на столе Соколовского, он не понял. Но факт остаётся фактом. Она уже была тут. «Басина, стол!» «Я не люблю, когда кто-то садится на мой стол». «Понимаю», — вздохнула кошка, не двигаясь с места. «Мало кто любит». «Мне еще намекнуть или сама уйдешь?» «Ответишь на вопрос — уйду», — прямо заявила басина. «Наглость на грани фантастики», — вздохнул сокол. «Ладно, давай свой вопрос». «Почему ты так долго не хотел, чтобы я сюда приезжала?» Да вот потому, Сокол кивнул на стол. Я же твоего предка знаю приотлично. Родича тоже еще один кивок, но уже в сторону таниной квартиры. Да и так встречался с вашим племенем. Никакого покоя не будет, а вот болтовни полно. Можно подумать, что актер, она пугает болтовня, — фыркнула басина. И вообще? У тебя тут явный дефицит персонала, Нельзя же все на Таню и Шушану вешать. А я смогу помочь. Ты же сам понимаешь. Возможно, ты и сможешь быть полезной. Неохотно признался Коловский. Но давай договоримся. На стол не прыгать, кресло мое не драть и на шею не садиться. А если вдруг мязит и будет нужно лечебное согревание, На кошачьей физиономии... Явственно проступила усмешка. Тогда я об этом специально тебя попрошу. Ладно, договорились, — легко согласилась босина, спрыгивая со стола. — Кстати, ты был прав. Таню ты удачно нашел. Она мне подходит. Соколовский проводил взглядом удаляющийся пушистый хвост толщиной в полено и беззвучно хмыкнул. «Хорошо бы еще ты сама ей подошла». Впрочем, утром Таня отнюдь не выглядела недовольной, так что Филипп не применил спросить у нее. «Вас моя кожа не сильно напрягает?» «Меня? Что вы? Нет, конечно, она вообще оказалась на редкость полезной». Таня не стала рассказывать, как Бася одним махом успокоила Карину, у которой не выходил какой-то поворот в воздухе, Как легко нашла планшет Врана, который метался перед уходом в институт и его разыскивал. Как покатала на себе Муринку, до да слез, расстроенную очередной командировкой Уртяна. И все это за одно утро. Вот и хорошо. Мне ее предок так и характеризовал басины таланты. Она может быть очень полезной. Правда, я не поняла, почему она так на Тиреню сходу среагировала, — удивилась Таня. — Так он ей нахамил, вот она и среагировала. — Чем нахамил? — А, вы же не в курсе. У котов и кошек большая часть общения — это жесты и мимика. В природе особо не пошуметь. Или дичь спугнешь, или сам дичью станешь. Поэтому они часто разговаривают телом. Да, и Терентих, и Бася, говорящие но они принадлежат к кошачьему роду. А это значит, что традиции предков для них многое значит. И вот представьте, что прочла босина из кривляния Терентия при первом на нее взгляде. Ой, Таня припомнила гримасу кота и представила, как бы себя чувствовала, если бы на неё так смотрели. «Вот именно!» Если перевести на людскую речь, его гримасы были крайне оскорбительны», — кивнул сокол. «Да, если бы женщину встречали такими оскорблениями, то можно было бы в ответ «такое получить», — протянула Татьяна. «Можно, можно», — подтвердил Филипп. «Я так понимаю, что наш охламон расслабился, стал считать себя исключительно уникальным и перестал утруждаться элементарной вежливостью». А еще на придумывал какой-то образ и, увидев, как появилось что-то не то, выразил все, что думал. За это и получил. Да даже для людей это недопустимо. Согласитесь, что к мужчине, который, увидев на пороге незнакомую, но приглашенную женщину, морщится, открывает рот в пораженно-неприязненном выражении и так застывает с лицом, Фу, какая мерзкая и серая толстуха. У женщины уже могут быть обоснованные претензии, верно? Ещё какие? Боюсь, терёне теперь не просто будет налаживать отношения, ничего ему полезно. Уверенно заключил Соколовский.